«Не знала, что беременна. История третья. Вечер. Дежурство в роддоме. Звонок по внутреннему телефону от хирургов из соседнего корпуса. «К вам сюрприз едет, накрывайтесь!» И больше ни слова. И что сие означает, непонятно. Родзал накрыть, операционную развернуть. Что за подарок от хирургов? Хотя была бы отслойка, не так шутили бы. Буквально через две минуты подъезжает скорая. Молодой фельдшер. Подозрения на аппендицит хирурги исключили, направили к вам, говорят, рожает. Вообще, похоже на схватки, но больная беременность отрицает. Больная прислушивается к разговору и говорит. Конечно, отрицаю. У меня полтора года, как климакс. А давайте посмотримся на кресле, и все сомнения уйдут. Да, пожалуйста. Смотрим на кресле. 7-8 сантиметров открытия. Матка увеличена по внешним замерам. Доношенный. Внизу — голова. Людмила Ивановна, вы беременны? Срок доношенный или около того. УЗИ, к сожалению, сделать и не получится, да и в схватках оно не будет информативным. — Послушайте, доктор, у меня последние месячные были полтора года назад. Как я могла забеременеть? — Девять месяцев назад предохранялись? — Нет, наверное. Мы уж думали, что климакс. — Сколько беременностей было? Одна, собственно, одни роды, сын 21 год. Ой, что же я ему скажу? Как же так? Я думаю, он достаточно взрослый, чтобы понимать, откуда берутся дети. Итак, у вас 8 сантиметров раскрытия. Рожать начнем самостоятельно. Но при малейшем отклонении от курса поедем на Кесарево. Людмила родила достаточно легко. Мальчик, 3200 граммов, 53 сантиметра. Сначала позвонила мужу. Он сидел в приемном отделении род дома и отходил от шока. Потом сыну. «Привет, Лёшенька. Тут такое дело. В общем, братик у тебя родился. Случайно я не знала, что беременна. Приезжай знакомиться». Это тот самый случай, когда я верю женщине. Вот она действительно не знала, что беременна. Ребенка забрали... Не было даже мыслей и малейшего предположения другого исхода событий. Постскриптум. А хирургам мы ответный сюрприз отправили буквально через день. 25 недель беременности с острым аппендицитом и подозрением на перитонит. Хоть бы позвонили, поблагодарили.